Не она ли сама виновата в этом? Как часто за этот год, столь богатый для Тани событиями, забывала она о друге, которого обещала когда-то ни на кого не променять? Он же ее никогда не забывал, всегда снисходительный в дружбе. Филька! Я здесь! Филька, мать меня ждет на пристани, а я ищу тебя с самого утра. Что ты тут делаешь на косе? Так. Ничего. Мало-мало лежу. Мало-мало. А это что? Филька был без майки, и плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни, а на груди, темные от загара, выделялись светлые буквы, выведенные очень искусно. Таня! Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов. Он отступил бы очень далеко, совсем ушел бы в горы. Но позади стерегла его река, а Таня все шла за ним шаг за шагом. Да постой же, Филька, постой. Пусть, пусть. Видят это все люди, раз так легко покидают они друг друга. Как же это ты сделал? Очень просто. Видишь эти четыре буквы, вырезанные из белой бумаги? Я накладываю их на грудь. Я каждое утро прихожу сюда и даю солнцу сжечь мою грудь для того, чтобы имя твое оставалось светлым. Я это придумал сам. Ну, прошу тебя, не смейся больше надо мной. Он положил свою ладонь на горло, что было у него знаком величайшей печали. И Таня поняла, что лучше ей теперь не смеяться. Она с новой для нее ласковостью заглянула ему в глаза и тихонько коснулась пальцами его кожи. Филька, ты ребенок. Ведь это все отгорит и исчезнет, как только наступит зима, а ты наденешь теплую рубашку. Ну ведь солнце так сильно, неужели же всякий след исчезнет? Может быть, что-нибудь и останется? Таня, подумай. Ты прав. Что-нибудь должно остаться. Всё не может пройти, иначе... Иначе куда же девается наша верная дружба навеки? Кончилось детство. Фильке хотелось горько заплакать, но он был мальчик, родившийся в молчаливом лесу, на берегу сурового моря. Он лег на песок у воды и за Прощай, дикая собака Динга. Прощай, прощай, Филька. Прощай, Филька. И Таня. Пошла по песку вдоль реки, И чистый ветер, прилетевший с сурового моря, Дул ей все время навстречу. Ночь раздувает, Угли восхода, Замирают гудки парохода, Суровая, дюны песчаные, дайте запомнить вас на прощание, дали просторные, тропы нетомные, ты непокорная детство прощай. Zabračujem.